Глава 12. Признание. Дариса. За пределами клуба царила глубокая ночь, и было тихо и умиротворённо. Погода для конца ноября стояла удивительно тёплая, приятная, даже дышалось как-то по-особенному легко. Высоко над нами летали мобили, а здесь внизу оставалось довольно спокойно и безлюдно. Я медленно приходила в себя, постепенно начиная верить, что всё закончилось, что меня отпустили. Отпустили благодаря Лирдону, а ведь он снова меня спас, уже второй раз. Ага, теперь осталось как-то уговорить его спасти меня в третий. Мы быстро шли в неизвестном мне направлении, но Лир шагал бодро и уверенно, явно точно зная, куда идёт. спрашивать не хотелось, как и говорить вообще. Сейчас я бы с радостью забрала в тихое кафе, выпила чашечку расслабляющего чая, съела большое пирожное и тогда, возможно, придумала бы, как начать сложный разговор со своим самым верным и давним врагом. "Давай уже приходи в себя", с раздражением сказал Лердон, когда мы отошли довольно далеко от Боссова сапожника. Ничего ужасного не случилось. Всё позади. Твоего имени даже в протоколах не будет, так что переживать нет смысла. Легко ему говорить. Он, как оказалось, в этом всём работает. Никогда бы не подумала, что ещё не окончив университет, Лиру умудрился устроиться в полицию, да ещё и в какой-то особый отдел. Всё же, чем лучше его узнаю, тем сильнее он меня поражает. А вот я о работе полиции до этого вечера знала лишь из фильмов и программы новостей. Это все оказалось мне бесконечно далеким и неважным. Я считала, что если соблюдать законы и не связываться с криминальными личностями, то в тюрьму не попадешь. И уж точно не представляла, что простое посещение незнакомого клуба может обернуться для меня самым настоящим арестом, а потом и судом. «Что ты там делала?» Спросил Лир, спустя ещё несколько минут моего молчания. Не поверишь, тебя искала, ответила чистую правду. Ты права. Не поверю. Так что давай другую версию, выдал насмешливо. А это правда, сказала твёрдо. Собеда, пытаюсь у тебя найти. Всполошила ваш этаж в общежитии, под пытками добыла твой адрес, выдержала словесный бой с твоей невестой. С кем? воскликнул он. До да с таким видом, будто я сказала абсолютную глупость. С невестой? Это ты кого имеешь в виду? Одну недалёкую курицу, которая живёт в твоём доме, чуть не ответила я, но вовремя опомнилась и сказала немного иначе. Некую черноволосую особу с огромной грудью и полным отсутствием понятия о вежливости. Алир вдруг резко остановился и посмотрел на меня с полным недоумением. которая постепенно уступала место злости. Отвечать, как и пояснять, он ничего не спешил, потому я продолжила: "Прости, что заявилась к тебе домой, но клянусь, я не грубила этой девушке. Просто спросила, где ты, а в ответ получила много гадостей. Она даже угрожала чем-то там меня облить, если ещё раз явлюсь. Кричала он: "Мой и всё такое. В общем, ревнивая у тебя невеста". Я говорила быстро, боясь, что меня не выслушают до конца. Но Лир выслушал, а потом покачал головой, удобнее перехватил мою руку и снова повёл дальше. "Она мне не невеста", проговорил он. "Просто временно живёт со мной в одной квартире". А у меня от этих слов в душе будто неожиданная весна наступила. Очень приятное чувство. Вот только с чего бы вдруг Разозлившись на себя за неуместные эмоции, я иронично выдала: "Развлекает по ночам? Даже если так. Тебе какое дело?" равнодушно поинтересовался Лирден. "Да плевать мне, с кем ты спишь", сказала я. Но голос выдал меня с потрохами. Сама не знаю почему, но всё равно мне не было. Лир глянул с откровенным удивлением, но сам же решил перевести тему. "Так и зачем ты меня искала?" Задал он закономерный вопрос, и этим вопросом загнал меня в настоящий тупик. Увы, я так и не придумала, что ему ответить. Как всё объяснить? Как добиться помощи в очередной раз? Я сосредоточенно молчала. Лир поглядывал на меня со сдерживаемым любопытством, но больше вопросов не задавал. Так мы миновали квартал, потом второй. А вскоре дошли до подсвеченного синим входа в городскую подземку. Меня туда, сообщил Лирдон, остановившись у ведущих вниз ступеней. Так что, или говори, зачем искала, или давай прощаться. Я ещё немного подумаю, ладно, ответила я и сама направилась вниз. А вот его руку отпускать не стала. Вдруг сбежит. Где мне его потом искать среди ночи? Это такой сложный вопрос, неожиданно по-доброму усмехнулся Лир. Ты даже не представляешь, насколько сообщила, мысленно проклиная тех, кто добавил край жир в моё вино. Ведь теперь голова моя работать совершенно не желала. Надо было заранее речь на листочке написать, а сейчас просто зачитать тебе. «Ого!» – рассмеялся мой самый верный враг. «Может, мне начать мучить тебя наводящими вопросами?» «Бессмысленно!» – тяжело вздохнула. «Всё равно не угадаешь». Перед турникетами я достала из сумки жетон-пропуск, который всегда таскала в кошельке. Спокойно приложила его к считывающему устройству и прошла дальше. У Лиры тоже имелся такой многоразовый билет, но на меня он всё равно посмотрел удивлённо. Да, видимо, кто-то был уверен, что я не умею пользоваться подземкой. Ха, наивный, это же мой любимый транспорт для передвижения по городу. Своего мобиля у меня нет, да и не нужен он мне. А всё время летать на такси, никаких денег не хватит. И хотя в материальном плане я ни в чём не нуждалась, с лихвой хватало и стипендии, и маминых переводов, и подарков брата, но всё равно старалась обходиться без лишних бессмысленных трат. В пустом вагоне мы сели рядом, но за руки больше не держались. Пришлось расцепиться, когда проходили турникет, а потом как-то неудобно стало браться снова. хотя мне понравилось ощущать свои пальцы в его ладони. Было в этом что-то правильное, приятное, даже странно. «И все же, что тебе так срочно от меня понадобилось?» спросил Лир, глядя перед собой на темное окно. «Это связано с семьей? С отцом? То есть с Леонардом? Что-то случилось? Нет, не волнуйся, с ними все хорошо», поспешил и заверить, повернувшись к нему. Вопросы о родных прозвучали с искренним волнением, что и изрядно меня удивило. Неужели ему на самом деле не плевать? Тогда что? Он всё же посмотрел на меня, уверенно, спокойно, прямо в глаза. Мы сидели слишком близко. Кажется, никогда раньше расстояние между нами не оставалось настолько мизерным. Его близость немного смущала, но я всё равно заставила себя смотреть твёрдо. Надеюсь, ничего лишнего лир в моих глазах не увидел. Я не могу придумать, как проще и короче всё тебе объяснить, проговорила, вздохнув. Глупая получилась история, но последствия могут оказаться слишком серьёзными. В общем, мне позоряс нужно с тобой помириться. Чего? рассмеялся он, явно посчитав это розыгрышем. И не просто помириться, а подружиться, продолжила я самым серьёзным видом. Что ж, придётся каяться. Всё равно никаких иных версий у меня просто нет. Осталось постараться выложить хотя бы не всё сразу. Видит всевидящий сказать Лирдо, но что мне придётся рисовать его обнажённым, я пока морально не готова. Лир, в общем, как-то вечером в начале учебного года мы с Милой немного поспорили. Она пожаловалась, что не может найти в себе силы и смелость подойти к Диверту. Тогда для неё он был просто симпатичным парнем из клуба, и ей очень хотелось с ним познакомиться. Понравился он ей, зацепил так, как никто и никогда. До этого я коротко в общих чертах рассказала ей о нашей с тобой вражде. Ну, Милана и придумала такую странную договорённость: если она начнёт встречаться с дивертом, то я должна буду с тобой подружиться. Зачем? Причём здесь вообще я? Лиру было категорически непонятна наша логика. Да она и мне была непонятна. Ну что уж тут поделаешь? Глупость, говорю уже. Всё-таки отвела взгляд к закрытой двери вагона. Я была уверена, что Мила не решится сама с парнем заговорить. Вот и согласилась. В шутку. А она взяла да и закрепила договор руной Эмферс. Теперь, как ты понимаешь, расторгнуть это соглашение нельзя. Мила уже пару месяцев встречается с Дивом, а я всё оттягивала разговор с тобой. И почему решилась именно сейчас? Утром магия договора напомнила о себе. Сказала правду, так и не глядя на него. Мне лишь к обеду удалось встать с постели. Жуткое чувство, когда не можешь даже шевелиться. Я больше не хочу испытать на себе подобное. Лир ничего не сказал. Эх, надеюсь, он не станет специально мне вредить. Увы, для этого ему теперь даже напрягаться не придётся. Достаточно просто послать меня куда подальше, а остальное за него сделает магия нарушенного договора. Завтра утром я вполне могу вообще не проснуться. Закончила свой рассказ и только теперь снова решилась посмотреть парню в глаза. Так что сейчас моя жизнь в твоих руках. Какое-то время он молчал. Но в его взгляде хотя бы не было злово торжества. Скорее, Лир выглядел озадаченным и задумчивым. Ох, высшие силы всех миров! Как же неприятно чувствовать, что моя жизнь в руках того, кто так долго меня ненавидел, и надеяться, что в нём ещё осталось хоть что-то человеческое. Хотя он ведь уже спасал меня и не раз. Может, Лирден на самом деле изменился? Хорошо. Я соглашусь, но не просто так, наконец ответил он, поднимаясь с места. Поезд остановился на станции. Лир направился к выходу, а я, не задумываясь, вышла вместе с ним. Я понятия не имела, куда мы приехали, но сейчас это было совершенно неважно. Главное, что Лир согласился, а на его бескорыстие я даже не рассчитывала. Спасибо. Искренне сказала я, поднимаясь за ним по ступенькам станции. «Ты меня уже третий раз спасаешь, так что я готова отплатить. Хочешь, могу ответной услугой или даже деньгами. У меня есть скопленных около десяти тысяч, давай просто отдам их тебе». Он покосился на меня со смесью обиды и сомнения и ничего не ответил. Я поняла, что сейчас не стоит давить или уговаривать. Но оставить разговор незаконченным не могла. Поэтому так и шла рядом с Лиром по тёмным улицам незнакомого района, и чем дальше мы уходили от подъемки, тем сильнее росло в моей душе чувство совершенной ошибки. Увы, назад для меня пути всё равно уже не было.